Анита Митра. Женское здоровье. Без стыда и глупостей. Посвящается Мини-Лаусу, Акене и моей маме. Предисловие. Среда. Три часа дня. Я только что провела выскабливание женщине, у которой на девятой неделе беременности случился выкидыш. Я сижу в операционной, заполняю журнал, как вдруг раздается писк пейджера. Перезваниваю в приемное отделение, взволнованная медсестра просит меня срочно подойти и посмотреть пациентку. 41 год, очень сильное кровотечение, не беременно, гемоглобин. 40, а еще, как вы сказали? «Сорок?» — подскакиваю я. «Да, сорок». «Хорошо, иду. Переведите её в реанимацию и приготовьте большой катетер, если хорошего венозного доступа уже нет». «Да, какой у неё пульс?» «Сто семь. Ясно. Иду, иду». «Я волнуюсь. Почему у пациентки уровень гемоглобина всего треть от нормы для здоровой женщины? Заканчиваю запись в журнале подчерком, который про себя называю «Я очень спешу, но всё же стараюсь писать разборчиво». Теперь выводить эти каракули почти вошло в привычку. Хватаю одноразовый зелёный халат, накину его поверх хирургического костюма и бегу по коридору в приёмный покой. Захожу в реанимацию. Незастегнутый халат драматично развивается у меня за спиной. И влетаю в бокс, куда перевели пациентку. Пациентка подключена к аппарату. Он яростно пищит, потому что пульс у неё зашкаливает. Койка залита кровью. Медсестра, с которой я говорила по телефону, стоит рядом и явно встревожена. А вот пациентка, на удивление, спокойна, хотя кожа у неё холодная и влажная. Я интересуюсь, уверена ли она в том, что не беременна. В ответ она смеётся и говорит, что это невозможно. а медсестра подтверждает, что тест на беременность отрицательный. Пациентка говорит, что у неё месячные, но гораздо обильнее обычного. Я спрашиваю, сколько у неё уходит прокладок. «Прокладок?» — переспрашивает она. «Ой, да я совсем ими не пользуюсь до второго или третьего дня, когда уже не так сильно течёт. Первый и второй день я обычно беру выходной на работе и сижу дома на большом банном полотенце». Такие у меня обильные месячные. Сегодня, правда, текло так сильно, что я несколько часов просидела в ванной и просто смывала водой кровь, которая из меня вытекала. А потом мне стало нехорошо. Думаю, я даже сознание потеряла, поэтому, как пришла в себя, вызвала скорую. Я смотрю на пациентку. Такие симптомы у полноватой азиатки могут свидетельствовать о раке. Интересуюсь, давно ли у неё такие кровотечения? Лет двадцать, наверное. Двадцать лет. Неудивительно, что гемоглобин у неё всего сорок. Не понимаю, как она вообще столько протянула, ни разу не обратившись в больницу. Особенно если учесть, что она на протяжении двух десятков лет теряла железо со скоростью звука. Я начинаю внутренний осмотр. Из её влагалища вываливаются сгустки крови размером с мою ладонь. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, кровотечение прекращается. Ничего не происходит. Я жду. Жду ещё немного. И оно начинается снова. Прошу медсестру срочно принести капельницу. Странэкзамовой кислотой. Этот препарат используют для остановки кровотечений. и сама ставлю её пациентке. Назначаю переливание крови, велю медсестре поставить ей капельницу, чтобы стабилизировать, пока в лаборатории подбирают кровь. Ещё назначаю таблетки, которые должны замедлить кровотечение. Пока мы ждём, что транэкзамовая кислота подействует, я, стараясь воздержаться от менторского тона, спрашиваю пациентку, Почему она никогда не обращалась за помощью в связи с такими обильными месячными? Она отвечает, что считала их нормой. Правда, несколько лет назад заподозрила обратное, но всё равно постеснялась обсудить эту тему с подругами или родственницами и не стала обращаться даже к врачу общей практики. Порядок, установленный Национальной службой здравоохранения в Великобритании. nhc предполагает, что с любой проблемой женщина сначала обращается к врачу общей практики. Если проблема серьезная, и врач общей практики не видит возможности поставить диагноз и назначить лечение, он направляет пациентку на анализы. Общий анализ крови, мочи и прочие. И на прием к узкому специалисту. Такая система позволяет разгрузить узких специалистов. Пациентка приходит к ним уже с результатами анализов. и они могут быстрее оказать ей помощь. Самостоятельно записаться к узкому специалисту, минуя врача общей практики, можно только в частных клиниках. В дальнейшем упоминание о том, что начинать поиск решения проблемы нужно с визита к врачу общей практики, встретится во всех главах этой аудиокниги. Пока мы разговариваем, кровотечение ослабевает. и Я готовлю ее к переводу в гинекологическое отделение. Её будут наблюдать, проведут переливание крови, хотя в тот момент я ещё не знаю, что крови нам понадобится аж 4 единицы. Выхожу из приёмного и не могу поверить в то, свидетелем чего я только что стала. Наверное, я никогда не перестану удивляться таким признанием пациентов и не смогу привыкнуть к тому, какие невероятные вещи многие люди считают нормальными. Если вы не бросили слушать эту аудиокнигу, и вас не тошнит от описания кровавого месива, ставшего для меня рутинным по средам, позвольте представиться. Меня зовут Анита Митра. Я врач-бакалавр естественных наук и медицины, кандидат медицинских наук. Я работаю в Лондоне, получила диплом в 2011 году, и сейчас учусь на акушера-гинеколога. На моем счету почти 15 лет опыта лабораторных и клинических исследований. Да, медицинский костюм я ношу давно. Интересно, что в переводе с греческого моя фамилия означает чрево. Хоть я не гречанка и вовсе не собиралась становиться гинекологом. Потерпите, сейчас я расскажу вам о том, каким извилистым был мой путь в профессию и как я стала доктором, обожающим латте с куркумой, и регулярно извлекающим внушительных размеров зеркальные шары, сами понимаете, откуда. Лет с трёх я хотела пойти по стопам отца и стать хирургом. Но к семнадцати я выпендривалась до того, что единственную пятёрку на выпускных экзаменах получила по немецкому языку, и ни в один мединститут меня не взяли. В итоге я уговорила членов приемной комиссии принять меня на курс клинической биохимии в университете Лестера, хотя мне и сказали, что мои оценки слегка не дотягивают до тех, с которыми абитуриентов обычно принимают. Во время учебы я работала в лаборатории, изучала противораковые механизмы химических соединений, содержащихся в растениях, что и стало научной основой моды на латте с куркумой. Именно тогда я в первый раз оценила влияние питания и образа жизни на наше здоровье. На старших курсах я трудилась, не жалея сил. Через три года получила диплом с отличием и была зачислена на медицинский факультет Университета Лестера. В первые годы учебы я по-прежнему хотела быть хирургом. А на третьем и четвертом курсах в свободное время помогала с исследованием профессору, который занимался трансплантацией почек. На пятом курсе в качестве специализации я выбрала акушерство и гинекологию. Честно скажу, меня пугала и угнетала мысль о том, что придется посвятить ей целых восемь недель. Но эти восемь недель изменили мою жизнь. Мне понравилось общаться с пациентами, как молодыми, так и пожилыми. Я увлеклась гинекологическими заболеваниями. Операции, зачастую кровавые, драматичные, обычно приводили к исцелению. И я полюбила гинекологию. Неожиданно для себя я поняла, чем хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Летом 2011 года я окончила мединститут. И два года проработала врачом в Восточном Мидленде. обязательное условие для поступления в ординатуру, для которой требуется получить базовую подготовку по шести различным специальностям. Фактически я работала акушером-гинекологом, и меня так будоражила эта работа, что время, на протяжении которого на меня то и дело выливалось содержимое плацент, пролетело незаметно. Я нашла свое призвание, и моя карьера складывалась непросто. Я хотела переехать в Лондон, но тогда желающих учиться в ординатуре на акушеров-гинекологов было слишком много. Девять претендентов на место. И, к сожалению, я не смогла найти работу. В год разрешают подавать только одно заявление, так что мне нужно было чем-то заниматься целый год. Многие врачи работают совместителями, позволяя больницам заполнять пробелы в графиках дежурств. И неплохо зарабатывают. но меня деньги никогда не интересовали. Когда с разочарованием удалось справиться, я решила, что использую этот год как возможность приумножить знания и пополнить своё резюме. Поражение всегда подстёгивает меня, но мне нужно было сделать всё, чтобы на следующий год мне не смогли отказать, и я получила бы место в ординатуре. Короче, я решила попытаться. переехать в Лондон и весь год заниматься тем, что люблю — наукой. У меня был план, как добиться этого. Я решила написать по электронной почте каждому лондонскому профессору со специализацией в акушерстве и гинекологии, умоляя дать мне работу. Сработало. Я получила престижную должность в Лондонском имперском колледже и начала готовиться к кандидатской диссертации. Эта работа оказалась удивительной и самой сложной в моей жизни. За это время я смогла найти себе место в ординатуре, на которое претендовали многие. Хотя мне очень хотелось оперировать, и я считала за честь помогать женщинам производить на свет малышей, больше всего мне нравилось беседовать с пациентками и, отвечая на вопросы о женском здоровье, успокаивать их. Очень часто женщины испытывают беспокойство, потому что им не хватает знаний, и они не понимают, что значит «нормально». Ведь очень немногие могут спокойно поговорить на темы, которые так долго считались запретными и постыдными. Даже сейчас, когда в интернете много информации о здоровье в целом, достоверных и понятно изложенных сведений о женском здоровье не хватает. Кроме того, огромное число неквалифицированных людей Выдают свои мнения за медицинские факты Вчитываясь в обсуждение той или иной проблемы в социальных сетях Я приходила в ужас Кинозвезды рассказывают о вагинальных пропариваниях Бьюти-блогеры о косметическом уходе за вагиной Поборники тотального оздоровления утверждают, что с помощью веганской диеты Женщины избавились от токсинов Поскольку у них перестали ходить месячные, всякого рода неучи пытаются втюхать женщинам абсолютно ненужные товары. А что же делают врачи? Женщины впитывают эту информацию как губки и не могут понять, достоверна ли она и на каких доказательствах основана. Их бдительность усыпляет огромное число последователей таких экспертов и сияющий фасад. онлайн-мира. Я поняла, что в этом хаосе должен зазвучать голос разума. Завела аккаунт в Инстаграм и начала вести блог под названием «Джинни Джик», посвященный просвещению в области гинекологии. Успех был оглушительным. Я получала огромное число комментариев и сообщений от женщин, которые хотели знать больше. И я видела, что они отправляют своим подругам ссылки на мои записи, чтобы те тоже прочитали. Я поняла, что оказалась в исключительно выгодном положении. У меня пятнадцатилетний опыт научной и практической работы. Я могу найти практически любую информацию и решить, насколько она достоверна. Именно поэтому большинство моих записей я сопровождаю ссылками на научные работы. И я хочу, чтобы мои слушатели понимали, я привожу проверенную информацию, а не просто делюсь своим мнением. А еще именно поэтому в названии моего блога присутствует слово «гейк». Фанат своей профессии, знаток, всезнайка. Я хочу, чтобы женщины поняли, что обладать знанием сексуально, что знание — это сила. и что не надо стесняться задавать вопросы, почему и как. Итак, о чем эта аудиокнига? Эта аудиокнига не о здоровье в общем смысле. Хоть в ней полно медицинских и научных фактов, она — собрание историй тысяч моих пациенток, благодаря которым в этой аудиокниге я решила поднять определенные темы. Эта книга призвана рассказать об основах гинекологии, и объяснить, что нормально, а что нет. И сделать это спокойно, трезво, подкрепляя каждое утверждение фактами. Возможно, что-то в этой книге вас смутит или рассмешит, или вы даже воскликнете: «Боже, это же про меня!» Только не надо самостоятельно ставить себе диагноз и заменять ее прослушиванием поход к врачу. Цель этой аудиокниги скорее в том, чтобы помочь вам принять решение. Стоит ли проконсультироваться со специалистами относительно того, что вас беспокоит? А ещё я хочу, чтобы то, о чём я говорю в этой аудиокниге, обсуждали женщины всех возрастов. Хватит считать всё, что происходит с вагиной, запретной темой. Женщины не решаются говорить о своих проблемах, они страдают и теряют здоровье, хотя всего этого можно избежать. Я хочу, чтобы женщины поняли, Нет такого вопроса, который нельзя задать. Нет таких симптомов, которые стоит игнорировать. А главное, не надо терпеть боль и дискомфорт, если вам требуется помощь. В этой аудиокниге я рассказываю об анатомии и механике женской половой системы, сексуальном здоровье и репродуктивной способности тела. Кроме того, я добавила раздел об образе жизни и женском благополучии, Это мои любимые темы. Многие женщины даже не осознают того, что между гинекологическим здоровьем и тем, что они едят, сколько спят, двигаются и как вообще живут, существует тесная связь. Удивительно, сколько существует простых ежедневных приемов, способных помочь вам сохранить здоровье на многие годы. В каждой главе есть раздел. то, о чём вы всегда хотели спросить, но боялись. В нём собраны вопросы, которые мне чаще всего задают в связи с темой, о которой идёт речь в этой главе. Главы заканчиваются коротким резюме — «Откровением гинеколога», своеобразной выжимкой всего того, что слушатель должен вынести из прослушанной главы. «Я решила...» написать по-настоящему интересную и захватывающую книгу, то есть полную противоположность тому, как сейчас излагается информация по этой теме. Говоря о некоторых моментах, я делюсь со слушателями своим мнением, но как врач и ученый подчеркиваю, что вся приводимая мною информация подтверждена фактами. Вот почему в этой аудиокниге так много сносок. Структуру и содержание книги определили вопросы, которые задают мои пациентки, друзья и те, кто следит за моими публикациями в интернете. Возможно, вы решите пропустить отдельные главы, потому что в данный момент они не имеют к вам отношения. Возможно, они будут интересны вам в будущем или пригодятся вашей подруге, сестре или коллеге. Я буду вам очень признательна, если вы... Поделитесь этой аудиокнигой с теми женщинами, кому она может быть полезна. Да и с мужчинами тоже, чтобы для них женское здоровье не было загадкой, ведь здоровье всей нации зависит от здоровья ее женщин, поэтому о нем должны думать абсолютно все. Самая главная цель для меня — обеспечить каждой женщине доступ к информации, необходимой, чтобы понять, как функционирует ее тело, убедить ее в том, что обращаться за помощью необходимо и что страдать молча нельзя. А теперь вперед! Учитесь, получайте удовольствие и не забывайте о том, как круто быть всезнайкой.